Глава 23. Понимаю кое-что только после факта. 3 дня спустя. Это последнее. Эти 3 дня я почти не спал. Время от времени я общался с другими, но по большей части я убирался. Когда я думаю о том, как я всё это почти закончил, я не могу не вспоминать всё, что я делал. Это тоже готово. Пойдём к следующей. Эй, как долго ты работаешь без отдыха? Солнце уже зашло, ня! Уже две закончены. Почему бы не отдохнуть сначала? Мои выносливости мана в порядке. И кроме того, я хотел бы как можно скорее справиться с этим. Ты выглядишь так, будто у тебя ещё много энергии. Я тоже так думаю. Я тоже. Поэтому нет причин останавливать его, ня! Было бы лучше, если бы мы с этим справились раньше, чем позже, ня! Ня! После очистки второй помойной ямы в первый день, я отправился в следующую яму после одобрения Джеффа Сан и Ко. Когда я закончил третью помойную яму, наблюдатели сменились. О, ты вышел? Вы члены группы МИИСАН. Я Верианна. Я Сирия. Нас назначили на вечернюю смену. Давай начнём, Ряма-кун. Да, давайте. Я уже здесь закончил, поэтому, пожалуйста, проверьте. Кроме того, я слышал, что у вас есть несколько зелий МП. Верно? Лекарства этого мира были разделены на две категории: лекарства, которые используют медицинские травы и камни, как на Земле, и волшебные лекарства, которые используют ману его ингредиентов или ингредиенты свойств которых изменились из-за присутствия маны. Зелье это своего рода волшебное лекарство, которое вступает в силу мгновенно. Девочка-кролик, Сирия Сан, использовала идентифицировать на мне и на окружении, а девушка-тигр, Мизелия Сан, вытащила флакон из своей большой сумки и отдала его мне. Флакон был наполнен тёмно-зелёной жидкостью. Мизелия Сан сообщила мне, что зелье MP может восстановить до 2000 MP. Она также предупредила меня, чтобы я был осторожен, чтобы не брать больше маны, чем моё тело может выдержать, так как это вызвало бы аномальный статус, известный как интоксикация маны. Услышав её предупреждение, я опустошил 10 Зелимпи. Спасибо. Тогда перейдём к следующей. Уже? Почему бы тебе не отдохнуть сначала? Я слышала, что ты не отдыхал с тех пор, как на смене была группа Майи. Готова поспорить, ты не ел, верно? Вот. Вериана протянула мне корзину с бутербродами. Я получила её от дворецкого нашего клиента. Я думаю, будет лучше, если ты съешь это, прежде чем перейти к следующей. Дворецкий? Ты имеешь в виду Сибасу-сана? Да, так он себя и назвал. Ты его знаешь? Он сказал, что у тебя есть тенденция забывать есть при работе. Он ждал здесь до недавнего времени, но, похоже, ему дали поручение бежать, и он ушёл. Моё тело держится отлично, но я действительно забыл о еде, поэтому я с благодарностью принял еду. Из-за этого у меня появилось больше времени для общения с этими девушками. Информация о болезни дошла до Гильдии? Да. Мастер Гильдии готовит лекарства через своего знакомого. Он сказал, что приготовит достаточно для всех нас. Кстати, ты действительно планируешь работать без отдыха? Конечно, я собираюсь отдохнуть. Ну, ты недостаточно отдыхаешь. Нет ничего плохого в том, чтобы делать перерыв после каждой ямы, честно? Честно говоря, я не совсем уверена, сможешь ли ты это сделать. Ты уверен, что не заставляешь себя через чёрт? Я уверен в своей выносливости. Но я могу понять, почему вам трудно поверить, учитывая мой возраст. Есть много авантюристов-новичков, которые едят больше, чем они могут проживать. Правда. Если бы ты не показал свою статусную доску, я бы протестовала. Если эта миссия потерпит неудачу из-за каких-то необоснованных заявлений недавно зарегистрированного авантюриста, последствия могут дойти до центра города. Хотя сейчас я думаю, что ты квалифицирован. Словами Зелия Сан были немного суровыми, но я и не ожидал, что все поверят мне просто так на нашей первой встрече. Если бы не моя статусная тоска, это не было бы странно, если бы они считали меня обычным ребёнком. Я имею в виду, что сейчас я действительно просто ребёнок. Мы болтали, пока не закончили есть, а потом вернулись к работе. Следующий перерыв я взял, когда солнце поднялось. Наблюдатели снова сменились. Прости, мы пришли, чтобы заступить на смену. О, привет, Черкун, Райпин-сан, Гордон-сан. Привет, Сиря. Хорошая работа. Как идёт работа? Ну, судя по всему, движется намного быстрее, чем ожидалось. Но Рёмов в порядке. Он делает всё возможное, и у него всё ещё много энергии. Хотя в настоящее время мы вынуждены были приостановить работы на мгновение. Что-то случилось? Смотрите сами. Что-то, а? Что со всеми слизнями? Там так много, что некуда ступить. Я слышал, что он использовал слизь. Что за столпотворение? Столпотворение? Рио Макун говорит, что слизь расщепляется. Расщепляется? На какое количество? Я позволил слизням расщепиться, чтобы ускорить нашу работу. Но пока они были в процессе расщепления, пришла новая группа. Вы следующая группа? Позвольте мне снова представиться. Я Рёма Тибаяша. Приношу свои извинения за текущую ситуацию. Нас лестница должна расщепиться, поэтому мы не сможем работать, пока они не закончат. В самом этом работа должна пойти ещё быстрее. Пожалуйста, не наступайте на них. Хорошо, я Гордон. Приятно познакомиться. Я Шер. Невысокий, с толстыми конечностями и лицом, которое было в основном бородой. Гордон Сан действительно выглядел как карлик. Что касается Шэра, он был человеком. Он выглядел как школьник. Хм. Они не выглядят слабыми, поэтому, вероятно, это не столпотворение. М? О, мои извинения. Я Райпин. Я стал в интересах том, чтобы исследовать монстров. У меня есть вопрос, который я хотел бы задать. Надейтесь не против. Это не столпотворение, верно? Рёма таки бояша. Я тоже изучаю слизь в качестве хопя. Если я могу отвестись на твой вопрос другим вопросом. Что ты подразумеваешь под столпотворением? Столпотворение это то, о чём ты говоришь, когда слизь незавто начинает расщепляться. Это происходит, когда слизням приказано не расщепляться продолжительный срок. В конце концов они больше не могут терпеть и начинают расщепляться как сумасшедшие. В этом состоянии они не будут служить приказы и будут расщепляться сверх меры. Говорят, что это инстинктивная реакция, когда слизь воздерживается от размножения. Когда начинается столпотворение, слизь расщепляется на безумное количество, но получившиеся в результате слизни будут намного слабее, чем раньше, и им придётся дополнить свои потребности в питании чем угодно, что находится поблизости. А? Я не знал, что слизь делает это. Но на самом деле это не происходит, когда слизь может нормально размножаться. И кроме того, В прошлом было сделано много сумасшедших вещей для создания исследовательских материалов, поэтому, вероятно, была какая-то небрежность в работе лаборатории. Я никогда не видел столпотворения лично. Значит, ты думал, что это может быть столпотворение из-за их количества? Именно. После этого я сказал ему, что изначально это было тысячи слизней. Я также рассказал ему о большой слизи. Это заинтересовало его. Я выпил зелье Эмпи и заключил новые контракты со слизью во время беседы с Райпином. Когда я почти закончил заключать контракты со слизнями, Черкун и Гордон Сан были не в теме нашей беседы. Среди прочего, Сибасу Сан приносил мне еду раз в день. Были времена, когда он ждал меня за дверью, но независимо от этого, еда всегда была в корзине. Однажды было даже письмо от маленькой госпожи, в котором говорилось, чтобы я не беспокоился о слизнях, оставленных в гостинице, поскольку они заботятся о них. За мной присматривало много людей, не только девять охранников, поэтому я работал и отдыхал без остановки, и в результате падальщики снова разделились, доведя свою численность до 3033. Так я смог сделать три королевских слизня-падальщика, каждый из которых имел 1011 слизней-падальщиков, и выстроил их в линию, чтобы заполнить всю помойную яму, как только они начнут работать. Уровень их навыков также повысился. Королевский слизнь-падальщик. 3. Навыки: Сопротивление болезням уровень 7, Сопротивление яду уровень 7, Живот уровень 8, Чистка уровень 8, Дезодорирование уровень 8, Дезодорирующая жидкость уровень 6. Вонь – уровень 8. Производство удобрений – уровень 7. Сопротивление физической атаки – уровень 7. Увеличение – уровень 5. Сокращение – уровень 6. Прыжок – уровень 3. Переедание – уровень 4. Однако сопротивление болезням никогда не повышалось. Кажется, что уровня 7 достаточно для борьбы с вирусом и даке. Чистка, дезодорация и переедание, скорее всего, были связаны с работой, которую мы делали. Я не совсем понимаю, почему сопротивление физическим атакам повысилось. Может быть, потому что их тела протирают стены? Или, может быть, потому что их тела трутся друг о друга? Я не уверен, но высокий уровень навыков никому не повредит. Я следовал за слизнями, дезинфицируя стены комбинацией паровая чистка и радиус. И вот в конечном итоге мы почти закончили. Когда мы добрались до последней ямы, Следы пробежали по стенам и потолку один раз, затем я очистил их во второй раз водой и нагревом. Я использовал идентификацию, чтобы убедиться в чистоте, и после подтверждения работа, которой я занимался последние несколько дней, была окончательно завершена. Всё сделано? Да, всё чисто. Отлично. И с этим всё в порядке. Хорошая работа. Ты действительно успел сделать всё за один присест? Единственные перерывы, которые ты брал для еды. Теперь, когда вы упомянули об этом... А, Райпин-сан, пожалуйста, проверьте. Верно. Хорошо, проблем нет. Всё чисто. Осталось только вернуться и сообщить в гильдию Деару. Спасибо. Идём? Подожди, я перенесу тебя, Деару. Прыжок! Прыжок! По-видимому, Райпен смог использовать пространственную магию, поэтому он использовал среднее заклинание прыжок, чтобы перенести нас в гильдию. Может, он иногда и высокомерен, но он хороший парень. Как только мы добрались до гильдии, девушка-регистратор отправила нас в офис гильдии. Рёма, а, ты закончил? Да, все 30 помойных ям в общественных туалетах были очищены. Теперь всё должно быть хорошо. Отлично! Замечательно! Все вы должны отправиться домой отдохнуть сегодня. Я свяжусь с остальными. Завтра вы можете вернуться сюда, и Гельдия выдаст вам награду. Рёма, ты позаботился о большей части работы на этот раз, так что можешь ожидать хорошую награду. Конечно. Я по... О, точно! Гельдмастер! Что? Никто не заболел, верно? Да. Я не мог быть проинформирован о событиях в городе, в то время как убирался в ямах, так что... Не волнуйся. Я вызвал бабушку с хорошими связями. Я её знаю, поэтому лекарств всем должно хватить, даже если кто-то заболеет. Однако нет, никто до сих пор не заболел. Ты упомянул, что через 10 часов после попадания в организм этой болезни, Эдаки вступает в силу, верно? Да. Да. Это то, что появилось, когда я использовал идентификацию. Тогда всё должно быть хорошо. Лекарство, о котором ты говорил, уже разрабатывается, так что просто иди домой и ложись спать. Ты ещё не спал, не так ли? Если кто-то заболеет, я сообщу тебе. Санливость и шатание на ногах никому не помогут. Верно. Тогда я пойду. После этого я покинул Гирзию и оставил пришедших со мной троих людей. Когда я шёл домой один против холодного ветра, меня охватило ностальгическое чувство после нескольких бессонных ночей. Вернувшись домой с попутным ветром, члены Герцбергской семьи были там, чтобы приветствовать меня. Добро пожаловать домой, Рёма-сан. Добро пожаловать домой, Рёма-кун. Добро пожаловать домой. Ты выглядишь неплохо. Это хорошо. Это хорошо. Добро пожаловать домой, Рёма сама. Пожалуйста, оставьте свой багаж у меня. Ты ещё не ел? Все семь из них приветствовали меня. Какое ностальгическое чувство. Как давно это было, когда меня в последний раз приветствовали? Это было, когда моя мать ещё была жива? Нет, Элиали и другие приветствовали меня так много раз. Так почему? Почему я так себя чувствую? Ариам Аккон, что-то не так? У тебя где-то болит? Нет. Моё тело в порядке. Мне просто немного вспомнилось прошлое. Семья. А, верно. Это чувства. Вот что они напоминают. Когда я не мог хорошо выполнять свою работу, когда я вернулся домой, устал, когда меня уволили. Когда я не мог найти работу, когда был в депрессии. Каждый раз, тем, кто всегда был там, чтобы приветствовать меня по возвращению, там мой была моя мать. Рёма-сан, что случилось? Только когда молодая мисс закричала, я понял это. Я плакал, не осознавая этого. Без моего разрешения мои глаза просто начали слезиться сами. А, я сожалею. Всё в порядке. На самом деле, я просто немного вспомнил свою семью. По какой-то причине такое приветствие напомнило мне прошлое. Странно. Вы даже не похожи Моя мама не выглядела плохо, но у неё было нормальное лицо без каких-либо замечательных особенностей, совершенно не похожее на эту семью абсурдно хороших людей. В то время, как я думал о чём-то глупом, прежде чем я это понял, мадам обняла меня, Элиали обнимала мои руки, Рейнхард Сан положил мне руки на плечи, Рейнбах сама похлопал меня по голове, а Сибасо Сан и две служанки смотрели на меня с теплом в глазах. После этого обо мне позаботились. Меня кормили, они приготовили для меня ванну, а затем заправили меня в футон. Я не знаю, может это из-за того, что я не спал долгое время и не мог сейчас думать нормально, но это неплохое чувство. Тепло, когда кто-то приветствует меня. Я чувствовал удовлетворение после тяжёлой работы, которую я созную впервые, потому что кто-то действительно присутствовал, чтобы приветствовать меня. Всё это наполняло меня чувством удовлетворения. И я позволил комфорту от сна забрать меня.